Стрела. Конец июня 1775 года от сошествия. Река Холливелл, графство Рейс. Мы идем на запад, мы идем на запад. Шаван, убегай, в шаван, ко рыдай. Ради Агаты мы идем на запад. Восемь кораблей под флагами Ориджина мчали вниз по великой реке. Попутные ветер и могучие течение несли их с такой силой, что берега пролетали мимо. Пастушьи лагеря, рыбацкие причалы, стада и табуны возникали вдали, и вот уже оказывались рядом, а скоро пропадали за кормой. Все на берегу и старый млад таращили глаза, разивали рты. Едва заметив ни топыря со стрелой, рыбаки поспешно убирали сети, пастухи гнали стада прочь от холливела, кшуткали. Северяне идут. По правому берегу лежала земля, которую предки Эрвина много лет посещали с одной и той же целью. Страх перед кайрами здесь передавался от дедов к внукам, входил в легенды, растекался песнями по ветру. Видишь кайра убей, а не можешь беги. Берег пустел, пока эскадра шла вдоль него. Люди исчезали, как зайцы при виде всадника. И этот очевидный нескрываемый страх опьянял северян. Он был памятником славы их предков, монументом в честь агатовских побед. Все равно что скульптуры всех северных героев стояли бы посреди степи. Вот же лучшее доказательство: войны Агаты бессмертны, они остаются жить в страхе своих врагов. Гордость и веселье овладели кайрами. Тут и там по поводу и без него звучала слава Агати. Каждый раз был похвастать трофеем, рассказать историю подвига своего отцовского, дедовского, каждый хвалился, в каких битвах побывали его предки, каких легендарных полководцев знали в лицо. Песни звучали почти не умолкая, а чаще прочих повторялось это: Мы идем на запад, мы идем на запад. Меч мой, руби, конь мой, скачи. Слава и злата! Мы идем на запад. Эрвину салютовали всякий раз, стоило ему появиться на палубе. Не жестом, ладонь нафес, а будто на параде. Слава Агати, слава Ориджину. Он отнекивался: "Не нужно этого", но это было нужно самим солдатам. Где слава Ориджину, там слава каждому Кайру. Легенда об Эрвине, легенда обо всех Иксах. Вместе они сделали то, что прежде не удавалось северянам. Захватили столицу, разгромили Альмеру, а осталась легкая часть Всего лишь Орда. Многие заводили беседы о будущем. Почти все считали победу решенным делом. У отрезан от союзников и скоро падет, тем более что сам лорд Десмонд взялся за него. Голларду тоже конец, никуда не денется из осады. Маран встанет на нашу сторону, а не встанет ему же хуже. Некоторые даже не понимали, зачем Эрвину союз с Ордой, если победа и так в кармане. Поговаривали, что это хитрый трюк: под видом переговоров войти в Рейрое, прирезать Марана, а на его место посадить грозу, который уже почти что наш. Так под властью Северной Агаты окажется половина континента. От первой зимы до Рейроя те воины, кто еще не имел ленного владения, мечтали вслух, какие земли герцог пустит на награды. Хорошо бы получить какой-нибудь альмерский городок, там всюду мастеров полно, а от них прибыль ух. Или может рощицу на берегу дымной дали. Красиво там и охота хороша. Боевые товарищи рассматривали карту, прикидывая, как бы получить наделы поближе друг к другу. Те иксы, кто уже владел землями, направляли мечтания в иную сторону. Вместо надела можно попросить у герцога награду золотом и потратить на выкуп за родовитую невесту. Верхом мечтаний, конечно, была супруга агатовской крови. Всех агатовок на выданье знали на пересчёт, их не хватало. Возникали споры, Какая тебе мерит измайна? Я сержант, ты рядовой, моя будет. Зато я моложе, а чины в любовном деле ничего не значат. Молодой вот и дурной, а любят умных и зрелых. Обсуждали и то оставаться на службе или уходить. Было ясно, что после разгрома Кукловода герцог распустит заметную часть армии. Перед каждым бойцом встанет выбор: с одной стороны, приятно остаться на службе, получать каждый месяц по 5 золотых, жить в столице, щеголять в плаще с иксом, гордо зваться личная гвардия императора. В исходе грядущих выборов владыки не сомневался никто. С другой стороны, став владыка и герцог Кервин не скоро затеет новую войну. Год другой точно проведет в столице наводя водя порядке, а значит, в период затишья можно уладить семейные дела: уйти со службы, сыскать невесту, завести детей, подновить дом, а уж когда Ориджин снова пойдет воевать, в чем тоже никто не питал сомнений, тогда обратно в войско, за славой. Когда прямо по курсу возникла громада Юлианинова моста, кайры высыпали на палубу все до одного, Мост, казалось, рассекал все небо с востока на запад. Его поддерживало бессчётное множество колонн, соединенных арочными сводами. Центральные были так высоки, что мачты кораблей доставали лишь до половины. Вода пенилась и бурлила у оснований колонн, одетых в гранитные сапоги. От взгляда снизу вверх на полотно моста захватывало дух, чувство величия и восторга переполняло душу. Воины обнажили мечи и запели, потрясая клинками. Мы идем на запад. Мы идем на запад. Степь, содрогнись. Агата, улыбнись. Кровь на клинках, пыль на сапогах. Мы идем на запад. Среди 400 северян лишь один не поддался лекованию. Если бы кто-то пристально заглянул в глаза герцога Гориджи, нето нашёл бы в них страх. Выезд на мост со стороны степи прикрывала крепость под названием Славный дозор. То был крайний западный форпост короны, именно там Эрвина встретил корпус Лиллидей. Узнав его численность, икс стали в один голос славить снежного графа. Корпус состоял из полных трех батальонов. Старший Лиллидей совершил чудо, за считанные дни перебросив такое войско через всю Альмеру. Поездов и искровой силы не хватало в помине, так что граф разделил корпус надвое. Поезда перевозили амуницию, припасы и одну половину войска. Вторая двигалась верхом налегке. На узловых станциях делали привал и менялись. Уставшие люди и кони продолжали путь в вагонах, свежие верхом. Скорость получилась неслыханной для войска такого размера. Слава дому Лиллидей, слава Глории. В кои то веке даже Джемис начал улыбаться. Вместе с отцом он очутился в центре внимания. Все вспомнили, что Джемис не только верный щит герцога, а и сам живая легенда, ветеран четырёх войн, теперь уже пяти. Победитель 30 поединков в прошлом первый задира Севера, а о старшем и говорить нечего, пока Герцог Десмонд не набрался опыта, именно снежный граф носил титул лучшего полководца. В Джимисе течет кровь отменного военачальника. Пора ему выйти из тени герцога Эрвина и начать карьеру командира. Джимис как мог скрывал удовольствие но его выдавало поведение стрельца. Пес всегда чуял настрой хозяина, и в тот день стал носиться кругами, высунув язык. Граф Лилидей сообщил сыну, что дома его ждет приятный сюрприз. наконец улажен вопрос с невестой. Видимо, беседы такого рода случались не раз, поскольку Джемис ответил привычным тоном: "Отец, ты ж меня знаешь, на кой мне семья?" Состоялась перебранка. Граф заявлял, что Джемису прямо сейчас нужно подумать о наследнике, ибо его от Джемиса вот-вот убьют. Даже странно, как не убили до сих пор, а уж завтра послезавтра эта коллизия точно случится. Тогда прервется род одного из пяти сыновей графа, и будет очень жаль, поскольку именно Джимис, любимый сын. Но если он такой дурак, что не придает детям ценности, то вряд ли достоин отцовской любви. Потому у велика беда, пусть щай убивают. Джимис отвечал, что напротив, никак не сможет погибнуть. Он раз пятьдесят давал ульяне хорошую возможность забрать его на звезду, и все ж остался здесь. Видимо, Ульяна поклялась не забирать Джемиса, покуда тот не заведет детей. Отсюда ясный вывод: чем позже, тем лучше. Да и вообще, отец, погляди на всех. Леди Иона вышла замуж, чем кончилось. Герцог Эрвин сошёлся с со Аланис, и где она теперь? Для северянина семья это беда. Спорили они громко и сурово, но с искрами веселья в глазах. Джемис знал, что отец настаивает только для порядку, а на деле не станет принуждать. А граф знал, что на сей раз невеста найдены исключительная и приберегал ее имя как козырь в рукаве. Когда беседа уже шла к концу, старший Лилли Лиллидей разыграл эту карту. Что ж, сын, коль не хочешь, то и не надо. Передам твой ответ леди, и назвал имя. Джемис почесал бороду и сказал: Я вот подумал, война-то скоро кончится. Вернусь в столицу, а там тоска. делать совсем нечего будет. Так от скуки может и женюсь. Чисто ради забавы. А и женись от скуки, чем не повод. Отец, я еще не дал ответа, думать буду. Быстрее думай. Тебя ж зарежут, коль не завтра, так во вторник. И как часто бывает во время шумных празднеств, фервидну стало лишь хуже. Всех, кого мог он спросил о новостях. Новостей не имелось. Отцовский десант достиг Уэймера неделю назад, и до сих пор ничего не известно. Правда молчание лорда Десмонда вполне оправдано. Не мог он послать птицу на движущийся корабль. Не мог и в славный дозор не имелось в полковой голубятне птицы из здешних мест. Но оправданное отсутствие известий только усиливало тревогу. Альтесса нашептывала Эрвину: "Когда-нибудь ты узнаешь, что случилось". Не завтра так, послезавтра, а может, через неделю или две, представь, с каким чувством ты вскроешь письмо. «Все хорошо, убеждал ее и себя Эрвин. Отец имеет четыре батальона, знает о Рихарде и Перстах, кукловоду не справится с ним. Наверное, замок уже взят, а и он на свободе. Или наоборот, отец мёртв, а его батальоны служат Рихарду. Может быть, они идут штурмовать Первую зиму или плывут сюда, чтобы ударить тебе в тыл. Кайры не встанут на сторону Рихарда. Конечно, он всего лишь Агатовец, старший сын Ориджинов и лучший мечник севера, с чего бы Кайрам любить его? Рихард исчез на два года, чтобы служить еретикам, он не выигрывал воин, в отличие от меня. Он глуп, наконец. Альтесса гладила Эрвина по волосам. Ты споришь со мною, это так приятно. Разве не лучше, когда соглашаюсь? У тебя есть привычка спорить лишь тогда, когда сам не уверен. Чем больше аргументов, тем больше сомнений. Гроза обещал мне союз. Через три дня орда будет моей. Ни один Рихард не справится с нами. О, милый, спасибо за напоминание. Гроза ведь не единственный твой посол. Что там писала леди Рекк? Пришлю известие к Юлианину мосту. Альтесса смеялась Сервину вслед, когда он шел за комендантом славного дозора. Не было ли писем для меня? Лишь одно, милорд, от ее величества. Эрвин читал. Минерва повторяла все сказанное Ребеккой, а также приказывала коменданту оказать у уреждённым полное содействие. Приятно, что Мими покончила с интригами. Должно быть, это Роберт вправил ей мозги. Но не этого письма ждал Эрвин. Имеются ли новости от леди Ребекки Литленд? Коль не письмо, то сообщение на словах. Отнюдь, милорд. Миледи проехала здесь четыре дня назад, с тех пор никаких известий. А как ведут себя Шаваны? Надее, спокойно, милорд. Пастухи ведут скот в Альмеру на продажу. Это обычное дело, никаких подозрительных действий. Вооруженные отряды не показываются. И Эрвин шептал Альтесси. Видишь, никаких тревожных знаков. Прошло всего четыре дня. Бэкка еще не успела обернуться. И в степи тихо, опасности никакой. А я бы спросила, а отчего так тихо? Шаваны видели, как ты плывешь. плывёшь. орда, так авангард должен тебя встречать. Где же он? Мы плыли слишком быстро, никто не успел. Да, милый, в этом причина. Эрвин не смог уснуть, провертелся полночи, слушая крики с улицы. Будь это отчеты часовых, он успокоился бы и, возможно, задремал, но кричали славу Агате и Лиллиде и Гордону Сью, горланили песни, гоготали во весь голос. Каждый раз, как веки Эрвина начинали слипаться, кто-то заводил: "Мы идем на запад". Мы идем на запад. Альтесса ноги сидела на подоконнике и подпевала, болтая ногами: "Всях воспеере бьют и вороны склеют, грабыть да лопаты, давайте же на запад". Утром усталый и тревожные сердцек приказал отплыть к Рейрою и сразу вспомнил, какое это счастье иметь рядом с собой опытного генерала. Снежный, граф без стеснения, оспорил приказ. Милорд, у вас только восемь кораблей. В них поместится лишь полубатальон и степной огонь при желании легко уничтожит вас. Предлагаю выдвинуться верхом. Тогда наша численность составит 3600 мечей, и Марану будет затруднительно одержать верх. У него тысяч всадников, граф. Что ему наши три с половиной?» Внезапная атака всей Ордой невозможна. Желая застать врасплох Маранна, нападет лишь самыми быстрыми и преданными частями, а таковых немного. Но до Рейроя почти 200 миль. Сухопутный марш займет добрую неделю, а кораблями два дня. Не вижу в том беды, милорд. Вы сказали, что Ребекка Литлэнту уехала вперед, как ваш посол. Либо она уже склонила Марана к союзу с нами, и ваша дата встречи с ним не важна, либо Маран отверг ее и готовится к войне. Но тогда он уже поднял Орду, и мы не застанем его врасплох, как бы быстро не двигались. Эрвин спросил совета у грозы. Тот находился в дурном настроении. Песенка мы идем на запад, от чего-то не веселила Ганту. Первым делом Уриджин велил своим людям заткнуть глотки: Запоете это приморами, он вас тут же скормит червю. А второе: не слушай старого волка. Если хотим обскакать этого Пауля, должны гнать во весь опор, рекой быстрее всего". Снежный граф только хмурил брови. Кого вы слушаете, милорд? Лошадник зовет вас с горстью воинов прямо в зубы Орде». Этот лошадник прошел со мной всю Альмеру. Темпачи потратил месяц, чтобы втереться в доверие, и теперь не предаст? Это ж все старание под хвост и шаку. Гантов вспылил и схватился за меч. Джимис отплатил той же монетой. Эрвин с трудом разнял их. Прорычал, скрывая сомнение и гневом. Слушай мой приказ. Корпус Лиллиде выдвигается по суше. Наибольшая осторожность. Двойное число патрулей, веерный авангард, усиленные фланги. Маршрут отмечен на карте. Плановая точка встречи Рей-Рой. Столкнувшись с непреодолимыми враждебными силами, отступайте в славный дозор. Я с Иксами сплавляюсь по реке. В эти дни Эрвин не мог долго беседовать с вассалами, так отличались их чувства, что ему трудно было скрывать свою тревогу и терпеть веселье Иксов. Эрвин мог бы найти хорошую собеседницу в матери Корделии. Она вечно мрачна и думает о худшем, прямо как он сейчас. Но Корделия осталась у стен Флис, желая лично увидеть арест бывшего приарха. Так что теперь лишь один человек мог составить Тервину компанию отец Давид. И что особенно приятно, тот сам завел разговор. «Милорд, как вы считаете, что будет потом? Альтесса услужливо подсказала ответ. Попаду на звезду, где и начнется вечная пытка надо мною. Каждый полководец Ориджин, а их там накопилась добрая сотня, станет поучать меня, как надо было воевать. В лучшем случае мы победим кукловода и Пауля, а в худшем нет. Это ближайшее будущее, Милуорт, а я спрашиваю о дальнем. Допустим, все сложится наилучшим образом. Пауль будет пленен, кукловод наказан, все их предметы перейдут в ваши руки. Допустим, также палата изберет вас новым владыкой. Эрвин и Тревога усмехнулись так похоже, что стало очевидным их духовное родство. Отец Давид, разве не знаете поговорку: хочешь насмешить богов, расскажи о своих планах. Я же не называю это планом, всего лишь вариант, однако самый интересный для обсуждения. Дайте волю фантазии. Положим в ваших руках абсолютные власти говорящие предметы. Что станете делать? Прежде всего, избавлюсь от абсолютной власти. Не знаю примеров, чтобы она пошла кому-либо на пользу. Я отведу войска из земель короны и устраню любое давление на лордов палаты. Пускай эти бездельники разделят со мной груз. А далее Избавлюсь от говорящих предметов, конечно. Я поклялся, что буду чтить завет Вильгельма, потому зарою персты в глубоком подземелье и запрещу кому-либо вход туда. Но и после этого ваши возможности останутся огромны. Вы же сохраните все остальные предметы и при помощи пленных еретиков сможете управлять ими, а власть императора велика даже при самой сильной палате. Хм. К чему вы ведете, отче? Альтесса подсказала: "Хочет услышать, как ты станешь заботиться о народе". Эрвин уточнил: о народе или тайном ордене? Она подмигнула. "А чем монахи не народ?" "Ни к чему, милорд, Мне просто любопытно. Вас волнует моя лояльность ордену? Я ожидал слова леди во тьме. Давид поднял раскрытые ладони. "Нет же, милорд, Я предлагаю вам хорошую тему для фантазии, а вы все отнекиваетесь. Неужели вы не мечтали о том, как станете владыкой?" Мечтал, Еще как мечтал, вскричала Альтесса. Иметь дюжину фавориток и чтобы весь двор восхищался твоим умом. Эрвин возразил: "У меня и другие планы были". "Да ну, сгораю от любопытства. Отче, я действую постепенно. Начал с заботы о своей родной земле. Еще год назад она изнемогала от бедности, теперь все изменилось к лучшему". С императором я построю искровый цех на Близняшках и рельсовый путь из Волонтерри в первую зиму. С помощью искры мы повысим объемы добычи руды и выплавки стали. Порт Уиндли и рельсовый путь позволят продавать по всей империи наши основные товары стали и овечью шерсть. На первое время я снижу налоги с кузнецов, литейщиков и пастухов, предложу кредиты тем, кто собирается начать свое дело. Пастухи, ремесленники и купцы получат стимул для развития. В конечном итоге их трудно кормит все герцогство. Священник уважительно склонил голову. Насколько я могу судить, очень мудрый план, милорд». Не стану врать, что сам это придумал. Нечто подобное сделал Айдан Альмера. Я лишь несколько видоизменил его стратегию. Что не умаляет вашей заслуги. Однако заглянем еще дальше. Герцогство Ориджен процветает. Первая зима тонет в богатстве, а вы по-прежнему владыка. На что направить усилия тогда? Хм, это становится занятно. Но вы не загоните меня в тупик. Искровые цеха представляются мне хорошей штукой, конечно, если находятся под властью феодалов. Я направлю силы на то, чтобы на всех подходящих реках возвести по плотине и передать их во владение местных лордов при условии уплаты налога имперской казне. Лорды станут продавать искру ремесленникам, те смогут производить больше товаров. Кроме того, мастера хорошо заработают на стройке плотин, искровые инженеры на обслуживании. Благосостояние почти всех сословий вырастет, а власть у лордов упрочиться за счет контроля над дискрой. И снова я восхищаюсь вашим планом, но Эрвин перебился смехом. Не спрашивайте, что дальше. Я видел отчеты Министерства науки. В Паларисе есть подходящие места для 14 плотин. Это больше, чем возведено за столетие. Если на своем веку я с этим справлюсь, то не стану придумывать новых целей, а сяду писать мемуары в окружении стареющих сплоченных фавориток. Конечно, милорд. 14 новых платин сделают вас величайшим императором, и ничего иного не потребуется. Вопрос в другом. Вы сказали, платина хороша лишь под властью феодала. Почему так считаете? Корона и без того сильна, раз уж я владыка. Если она получит еще и контроль над платинами, то власть будущих императоров станет опасно велика. С такими орудиями сложно удержаться от соблазна и не сделаться тираном. Я имел в виду иное почему непременно лорды, а не, скажем, инженеры или ремесленные гильдии, ведь именно последние потребляют большую часть искры. Лорды лишь освещают и отапливают свои дворцы. Эрвин переглянулся с Альтессой. "Милый, даже не спрашивай, понятия не имею", что стрельнуло в голову Давиду. "Хм, вот зачем это? Земли, замки и плотины принадлежат лордам. Так было всегда. Какой смысл в переменах?" быть может, перемены улучшат жизнь простого люда. Она и так улучшится. Каждый лорд позаботится о своих подданных и обеспечит их Но огромные доходы от плотина оставит себе. На эти деньги лорд создаст крепкое войско и подавит любые протесты черни, если та посмеет быть недовольной. Эрвин развел руками. Ну да, само собой разумеется. Как же еще?» Давид только поклонился. Конечно, милорд, так и устроен мир. Но позвольте еще один вопрос. Как вы поступите с первокровью? Она дает возможность говорить с предметами. Вольете ее только лордом, своей семье, одному себе. Ну, уж точно не простолюдинам. Я бы не говорил так однозначно. Перчатка могущества отличный инструмент, чтобы строить плотины, но захочет ли дворянин проводить целые дни, ворочая гранитные блоки, Неразумнее ли оснастить перчаткой простого каменщика? И этот каменщик сможет разобрать мой замок? Не тотчи. Я дам первокровь лишь тем, кому доверяю, а эти люди в большинстве своем дворяне. Кукловод тоже дворянин. Эрвин не дал ответа, отвлекся ради совещания о том, где следует причалить. Большинство судов, идущих в Рейс, причаливали в городке Мейхор у паромной переправы. От Мейхора к Рейру шла прямая и удобная дорога, но туда корабли прибудут только в полдень. Учитывая время на разгрузку, будет уже поздно пускаться в путь. И придётся заночевать в Мейхоре. Выше по течению есть залив Подковы, несколько рыбацких причалов и большой водопой. Он не так удобен, зато в него можно попасть еще на рассвете. Если оставить припасы на борту и поскакать налегке, то к ночи есть шанс добраться в рой-рой. Мервин выбрал залив Подковы. За час до рассвета корабли северян вошли туда. "Сегодня особенный день, мой милый", шептала тревога, спускаясь с трапа. "Сегодня что-то случится". На берегу стояла странная тишь. Все звуки издавали северяне, их кони, их амуниция, корабельные снасти. Степь встречала чужаков молчанием. Ни скота, ни людей, даже ветра нет. Трава стоит будто нарисованная, лысые хвосты, буркнул Ганта. Куда все пропали? Обычно тут коров да коней без счета. Лучший водопой на 10 миль вокруг. Разведка тут же была послана в поля. Однако с корабельной из степи так видна на миле. Никакой засады, никакой армии, пустота. Тревога ни на шаг не отходила от Эрвина. Пока длилась высадка разведчики все же нашли нескольких языков. Рыбак с рыбачкой ставили сети, мальчишка-пастушок пригнал полдюжины коров на водопой. Все они пришли из хутора ниже по течению и ничего не знали. Хайдер Лид запугал их до мокрых штанов, но услышал только: "Так вы же пришли. Вот все на утек! мы б тоже унесли ноги, если б успели. Эрвин знал, что дело не в этом. Корабли северян плыли слишком быстро. Степники не успевали разбегаться с берегов, давали увидеть себя напоследок. А тут стояла такая тишь, будто все ушли еще вчера. Имелась причина, но языки ее не знали. Пошлите курьера к степному огню, предложил Гордон Сью. останьтесь в корабле, позовите Марана сюда. Так будет безопасней. Так будет медленней, ответил Эрвин. Скорость главное, выступаем все. В доспехах, в легких. Если случится бой, нам всё равно не победить, но налегке будут шансы избежать. Окружив себя роем разведчиков, четыре роты выехали в степь. Ни облачка не было в небе, утреннее солнце жарило в затылок, впечатывая в землю черные тени всадников. Среди зеленого простора лугов отряд выделялся темным пятном. Эрвин гнал из головы сравнение: по белой скатерти ползет муха, которую вот-вот прихлопнут. Отец Давид, продолжим нашу беседу. Вы сказали, кукловод Дворянин, и я не успел возразить. Отвечу теперь. Пусть он и граф, но только во втором поколении. Душа Виттерашейланда это душа торговца, которая втайне завидует истинным лордам. Он ощущает себя ущербным, неполноценным и потому ненавидит весь мир. меряет всех по себе, не считая себя достойным, презирает и остальных. Будь он воспитан с гордостью и самоуважением, никогда не упал бы так низко. Полагаете, милорд, что подлость более присуща черни, чем дворянам? Конечно, аристократ может обмануть и предать, но для того ему нужно преодолеть себя, пересилить императив в воспитании. а низкородным подлость дается легко, ведь им не прививают строгие принципы. Чернь кажется доброй и законопослушной лишь потому, что слаба. Обычный страх удерживает ее в узде, если чернь получит такую власть и силу, как лорды, она проявит гораздо больше зверства. Вы так считаете? И имею доказательства. Бригада Пауля, за исключением одного человека, отряд состоит из мужиков. Я никогда не видел большей жестокости, чем та, которую они творят. Благодарю, милорд, что вспомнили о Пауле. Я хотел рассказать вам кое-что. Мы узнали о Пауле еще в год 17-го дара. Тогда он звал себя Натаниэль. В своей первокровью он инициировал мальчишку по имени Мик, а тот попал в руки церковной стражи и достался нам. Мик весьма подробно описал Натаниэля, и вот что любопытно. Последний предстает в его рассказе очень добрым человеком. Да уж, добрее некуда». Старый уэйморский библиотекарь также знал Натаниэля, и его слова подтвердили рассказ Мика. Натаниэль тех времен — это добрый, отзывчивый чудак. Он помогал и библиотекарю, и Мику, охотно делился знаниями, дал первокровь лишь потому, что Мик его попросил. Мещане несколько раз избивали Натаниэля. Подумайте, он же мог запросто уничтожить их, но стерпел побои и не дал сдачи. Что это, если не доброта? Однако затем наш бедняга попал в руки графов Шейланд. 10 лет в темнице Уэймера, и на свет родился тот зверь Пауль, которого знаете вы. Пытки превратили ягненка во льва. Простите отче, так не бывает. Я назову пятерых ориджинов, кто подвергался заточению и пыткам. Двое от этого погибли, но ни один не стал зверем. Отец Давид лишь кашлянул. Альтесса пояснила: "Он говорит: вы оружены так, звери". "Хорошо", огрызнулся Эрвин. С другой стороны есть механик Луис, простолюдин. Он был тряпкой до пыток, а после свихнулся и стал козленком. Есть ворон Короны, которого я бросил в темницу первой зимы. Он вышел оттуда моим верным слугой. Вдумайтесь, начал служить тому, кто заставил его страдать. Я вот о чем, отче. Мучения не меняют материала, из коего сделан человек. Сталь остаётся сталью, солома соломой. Сталь можно закалить огнём, солому нет. Ваша логика доказывает, но был создан из крепкого материала. Это верно, однако зверем его сделали графы Шейланд. А что вы скажете об остальных бойцах бригады? Держу пари, их не держали в темнице годами. Им дали персты и велели убивать и они стали убивать охотно с великим удовольствием ни один из них ни разу не совершил благородного поступка не пощадил жертву не отпустил пленного не пристрелил Пауля в конце концов самое страшное существо это человек рожденный слабым но вдруг получивший силу в целом я согласен с вашими рассуждениями большая сила создаётся блазн перед которым сложно устоять но боюсь что вы судите о дворянах по себе не будучи дворянином я могу наблюдать ваши сословие со стороны К сожалению, не все лорды похожи на вас. Многие также опьянили бы от силы, как и солдаты бригады. Вы предлагаете не давать первокровь никому? Я рассматривал и такой вариант, но ваши же магистры потребуют инициации. Хотите, чтобы я им отказал? Нет, милорд, хочу обратного. Вообразите общество, где каждый владеет первокровью. Как вы сказали? Каждый человек инициирован. Каждый имеет свой собственный предмет, подходящий таланту и ремеслу владельца. У кучера предмет лошадь, которая скачет по воздуху быстрее ветра. У ученого предмет книга, в которой все законы мироздания. У лекаря предмет против всех болезней. У крестьянина плуг, который сам вспахивает поле. Разве не прекрасным был бы такой мир? Прекрасным? Эрвин выпучил глаза. Конечно, ведь каждый сможет раскрыть свой талант и делать именно то, что ему по душе. Не будет зависти, злобы, подлости, насилия. Все это свойственно несчастным людям. Пусть каждый найдет место, на котором он счастлив. Впервые за год знакомства Эрвин усомнился в уме Давида: Отче, в Полярисе больше 40 миллионов человек. Вы хотите дать им всем предметы? Правда? Как-то я встретил одну дюжину парней с предметами. Да спасут вас боги от такой встречи. Перевалило за полдень. Солнце жарило невыносимо, до да тошноты. Степь оставалась все так же безлюдно и плоско. Последнее раздражало особенно сильно. Эрвин слишком привык к горам и городам, где здания, стены, скалы служат укрытием от солнца и чужого взгляда. А тут до самого горизонта хоть шаром покати. Умом он понимал, это хорошо, что степь настолько открыта и никто не нападет внезапно. Но все же чувствовал себя уязвимо, будто голый. Среди однообразия степей Эрвин заметил полосу травы иного оттенка. Направил к ней коня, радуясь хоть какой-то перемене, и с удивлением обнаружил, что эта трава, на самом деле камыш. Там протекала речушка, настолько мелкая и медленная, что заросла почти вся. В редких просветах виднелась темная с прозеленью вода. "Эй, hey, Ориджин", сказал Ганта гроза. "Не забудь спешиться и напоить своего дождя, иначе мне придется убить тебя на месте в этой луже". Следи за языком волчий сын. Это Ройдана, священная река, давшая имя нашей столице. Всякий, кто идет к нам с миром, должен напоить коня ее водами. Ройдана пахла гниющей травою. маслянисто черный цвет воды напоминал пиявку. Берег представлял собой полосу такой вязкой и липкой грязи, что войдёшь в сапогах, а выйдешь босиком. Но спорить с Гантой хотелось меньше всего, и Эрвин покорно спрыгнул с коня. Подвёл дождя к так называемому берегу, хлопнул позаду. Иди попей сам. Конь послушался и подошел к воде чавкая копытами по Эрвин остался на сухой земле. Ганта, почему ваши друзья должны хлебать гнилую воду? И где тот звонкий хрустальный ручей, из которого пьют враги? Гроза от чего-то не уловил сарказма. «Брокка вон там, на 10 миль южнее. Она есть на всех картах. Вот враги и берут из нее воду. А Ройдану знаем только мы. Чем же она священна? Там, где Брокко сближается с Ройдана, и стоит град пламенного быка, без Ройданы не было бы Рейроя, а может и всего степного народа. Путь предстоял еще долгий. Хотелось развеять тревогу и скуку. Эрвин попросил рассказать. Ганта хмыкнул. Волк хочет узнать шаванскую легенду. Течет река. Ну, слушай. Рой означает ленивый. Ройдана столь медлительно, что заросла камышом, давным-давно получила свое имя ленивая река. Большинство местных шаванов пасли скот у берегов резвой красотки Брокки, либо сгоняли стада к великому холлу Но один Ганта очень не любил суету. Он говорил: "Зачем куда-то гнать, когда есть водопой рядом?" Еще говорил: "Ленивая зато моя, родная". Его стада каждый день месили грязь по берегам Райданы, а Ганте степенно разъезжал туда-сюда верхом, присматривал за шаванами и пастушатами, иногда спешивался, чтобы погладить какую-нибудь корову. Грязная, зато моя. Ганто был тучен, нетороплив и очень спокоен. Его прозвали Ройхар, что означало «ленивый волк". Другие шаваны грызлись меж собой за лучшие пастбища, за водопои у Брокки и Холливелла, а коровы ленивого валла спокойно себе жевали траву вдоль берегов Райданы, иногда пробуя на зубка мыши. Но вот пришло время костров, или, как зовут его имперцы, первая лошадиная война. Ганта Дариан собрал великую орду и перешел Холливелл. Имперцы бились насмерть, иногда умно, а чаще глупо, иногда сообща, сообщано чаще порознь. Дариан неуклонно теснил их на восток. Он овладел золотыми песками и красной землею, и малой землей, и половиной пшеничных полей и всеми городами короны вплоть до самых стен столицы Проматерей. Император отдал Дариану собственную дочь, пять телек золота и 10 священных предметов и признал его вождем всего мира, а себя всего лишь королем Фаунтеры. За три года Дариан опрокинул империю Проматерей. Он справился бы вдвое быстрее, если б не проклятые замки. Тяжело было с ними. Один даже выстоял до конца войны, непобеждённый. Впрочем, остальные рано или поздно сдались. Царство Дориана раскинулось от океана бездны до Ханае. Многие ганты ходили с Дарианом на войну, некоторые погибли, другие разбогатели, захватив несметную добычу. Наш ганта Райхар, ленивый вол, оказался в числе последних. Он никуда не спешил, предпочитал в тылу жевать табак, размышлять и давать советы Дариану, и вдруг выяснилось, что на большой войне толковая мысль ценнее удали с отвагой. Советы Райхара принесли Дариану две значимых победы. Кроме того, тучные стада ленивого вала обеспечили орду молоком во время тяжелой осады Серцосвет. Дариан щедро наградил соратника, Райхар стал баснословно богат. Иные ганты распорядились трофеями так, как было принято издревно. Украсили золотом одежду, завели много коней и коров, купили много молодых наложниц, выковали много острых мечей для своих шаванов. Но ленивый вол задумал неслыханную штуку построить замок посреди степи. Вдохновившись крепостями Альмеры и Надежды, Райхар говорил: "Я возведу такую цитадель, что ни одному врагу не по силам". Даже дух червя придет за мной, сломает зубы о стены и уползет во свояси. Над ним смеялись. Вот старый Ишак, зачем самому строить? Куча замков захвачена, бери любой. Он отвечал: "Те замки чужие, а я люблю все свое». Взяв сердце Света за пример, он принялся за дело. В те времена орда была очень богата рабами. Высоко ценились кузнецы, сапожники, портные, менестрели и, конечно, девицы. А вот каменчики из Отчии шли за бесценок. В степи от них не было толку. Райхар скупил по дешевке столько строителей, что хватило бы на два города. Прорва рабов требовала пищи, но ленивый вол за счет трофеев приумножил свои стада. Сотня тысяч коров махала хвостами вдоль Райдана, и провианта хватало с избытком. Хуже дело обстояло с материалом. Степь очень бедна камнями. Ближайшие каменоломни имелись в Надежде. Райхару пришлось проложить 200 миль дороги, построить паромную переправу. Для перевозки каменных блоков он задействовал сотни телег и тысячи коней. Проще всего было построить замок на берегу Холливелла, чтобы подвозить материал кораблями. Но ленивый Вол слишком любил Райдану. Медленне, зато моя Он поставил замок посреди своих пастбищ на берегу заросшей речушки, а чтобы точно хватило воды, прорыл дополнительный канал от Брокки. Нарек он свое детище Райроем, что значило место ленивых. Кто ленив, тот работает мозгами, гордо заявлял Райхар. Замок впечатлял своими размерами. Подобно сердцу Света он вмещал в себя целый город. Даже по меркам центральных земель это было крупное сооружение, а уж для степи и вовсе невообразимое. Чтобы сделать Рай-Рой уникальным, Ганте велел поставить над вратами статую легендарного воина с телом человека и головой быка. Его рога поднялись на 200 футов над землей. в хрустальных глазах кровью полыхало закатное солнце. Точнее, должно было полыхать. Стройка затянулась, и Райхар умер, не дождавшись дня, когда голову быка водрузят на плечи, перед смертью завещал сыну: "Ради всех духов странников закончи этот замок". Дорого и хлопотно он дался, зато наш. Сын не видел особого смысла в замке, в нем не спрячешь коров и коней, а именно они главное богатство, но завершил строительство из уважения к отцу, а еще из желания узнать, как будет смотреться бык над воротами. И надо сказать, успел он очень своевременно. Грянула вторая лошадиная война, а за нею и третья. После смерти Дариана и Райхара удача изменилась и нам степи. Имперские войска отбили надежду и перешли Холливелл. Младший Райхар оказался отсечен от главных сил орды и деться некуда, заперся в рое со своими шаванами. Янмейский генерал затеял осаду Жажда, главный союзник осаждающего войска. Имперцы уничтожили канал из Брокки в Райрой и думали, что лишили город источников воды. Но Райдана, медленная, грязная речушка, так сильно заросла травой, что солдаты про промотерея не заметили ее. Вражеское войско пило из Брокки, а Райдана давала городу спасительную влагу. Отсюда и пошла та самая традиция. Месяц за месяцем стоял и генерал ничего не мог поделать. Императрица Юлиана слала ему гневные письма, требуя победы, но степной город и не думал сдаваться. Отчаявшись, генерал начал переговоры. Пусть Райхар признает над собою власть Юлианы и сохранит свой скот и земли. Так и вышло, что сын ленивого вала не только с честью вышел из осады, а и получил формальный титул графа Рейс. Тут Эрвин не смог сдержать усмешку. Ганта, неужели генерал был настолько туп? Хоть с камышами, хоть без них, Райдану можно заметить, вырыл бы каналу, вёл речушку от Рейроя и конец вашему сопротивлению. Тут дело совсем в другом. Юлиана хотела не поработить, а сплотить все земли Полариса. Ей требовался разумный и спокойный ганта, которого можно сделать графом, то бишь своим наместником в степи. Рейхар подошел на эту роль. Гроза свирепо крутанул ус. Кто из нас, Шаван, ты или я? Не умничай, а слушай дальше. Пятью годами позже произошел один случай. Огромные стада младшего Райхара паслись, разумеется, не в замке, а около. Другие шаваны обеднели в результате поражений, многие стали завистливо смотреть на графские стада. Безлунной ночью Ганта Юмилай прискакал к Рейрою с парой сотен шаванов, подъехал к запертым воротам замка и снаружи заколотил их досками. Пока люди Райхара пытались выбраться, Юмилай угнал тысячи коров. Граф проклял все на свете. Сожри меня, червь, если еще хоть раз запру эти гнойные ворота. Клятвы Райхара остались верны и его потомки. Никто не увидел повода запирать ворота, поскольку внутренности замка не интересовали никаких захватчиков. Главная ценность стада и табуны всегда оставалось снаружи. Так и вышло, что ворота Райроя стоят открытыми уже полтора столетия. "Остроумно", признал Эрвин. "Владеть крупнейшим замком на западе и никогда его не запирать". Как заблуждаются те, кто говорят, что у Шаванов нет чувства юмора. Когда-то Шаваны взяли в плен твою бабку. Хочешь узнать, как с нею шутили? Ох, было умора. Но тут Ганта Гантай и повёл носом по ветру, шумно вдохнул, нахмурил брови. Большое войско прошло. Эрвин огляделся. За время беседы они проделали несколько миль вдоль берега Райданы. Не сказать, что изменилось что-либо. «Все та же степь вокруг, скучная и плоская на вкус уроженца гор. Все та же трава колышется на ветру, вгоняя в дремоту. Все та же черная вода блестит мешком мышей, и прежняя тревожная безлюдье, ни души куда ни глянь. Какое еще войско, Ганта? Орда марана должно быть. Как узнали? По запаху. Эрвин не заметил перемены, как смердели повсюду коровьи лепешки, так и смердят. Но Ганта Гроза, похоже, мог распознать тончайшие оттенки аромата, и Эрвин не стал оспаривать его мастерство. Орда ушла из Райроя? Куда? Похоже на север, ответил Ганта, пошевелив ноздрями. Да вон твои разведчики, они расскажут. И верно, Хайдер Лид с парой бойцов четвёртой роты подъехал для доклада. «Милорд, впереди множество следов: кони, валы, коровы, колеса телег, даже пешие люди. Большой отряд прошел вчера со стороны героя на север к Юлианину мосту. Неприятный холодок зашевелился в животе. На север это ведь навстречу батальонам Лиллиде. Насколько большой? Не меньше 15 тысяч всадников еще скот и колесный обоз. Маран послал войско против Лиллиде. Весьма похоже на Томми, лорд. Этим и объясняется запустение. Все ушли за ордой в надежде на поживу. «Ради Агаты, мы идем на запад. Ехидно выронил Ганта гроза. Я должен предупредить отца, сказал Джимис. Милорд, отпустите меня на север. Не сможешь, буркнул Ганта. Не обойдёшь Орду, тебя поймают и скормят шакалом». Джимис набычился, выпятив челюсть. Я должен, Эрвин бросил. Отставить, сперва разберемся. Капитан Лид, удалось ли добыть языков? На протяжении всего пути разведчики лидских волков пытались захватить пленных. Это оказалось нелегкой задачей. Изредка навстречу попадались всадники, но издали, заметив северян бросались на утёк. Пару раз были взяты пастухи с небольшими стадами, но принесли мало пользы. Все знающие шаваны ушли, видимо, вслед за войском поглядеть, как волков положат в пыль. А те, кто остался, ничего толком не знали. Однако на сей раз Храйдеру лиду улыбнулась удача. Милорд, захвачены двое сейчас их приведут. Вскоре языки встали перед герцогом, и тот приуныл от их вида. «Дед и баба, старик со старухой, иначе не скажешь?" Обветренные, морщинистые смуглые, не лица а дубовая кора, и дремучие настолько, что даже не знали общей речи, обнажая желтые старческие зубы, они пыхтели и каркали на степном диалекте. А разведчик из Лидских волков переводил. У них телега, милорд. Ехали за войском, везли кумыс на продажу. Сломалось колесо, отстали на день. Тут мы их взяли. Что они знают о борде? Куда она пошла? Две морщинистых ладони вместе указали на север. Говорят, к большому мосту, милорд. По большому мосту пришли волки. Орда идет на бой, а где бой, там добыча. Сколько тысяч воинов? Старуха помотала головой. Старик раскинул руки. Вот, как много. в рой и остались войска. Старик качнул ладонью, мол так себе чуть-чуть, но в сравнении с целой ордой даже тысяча всадников маленький отряд. Степной огонь повел орду. В этом Эрвин почти не сомневался, потому высоко поднял брови, услышав ответ. Степной огонь остался в рое Можно ли им верить? Хайдер Лид показал пленникам нож. Они только пуще закивали, указывая жестами то на юг, то на север. Милорд, они клянутся, Маран остался здесь, у пламенного быка, а орда пошла вон туда к мосту. Кто ведет орду? Старик ответил очень кратко. Старуха повторила, как эхо: "Разведчик разинул рот". Милорд, они говорят: "Вождь Червяк". Гроза вмешался. «Осел ты, переводчик: "Не Вождь Червяк, а Гнойганта". Ориджин, ты знаешь, кто это? Эрвин передернул плечами. Бог смерти и тлена, как его имя, Пауль, Натаниэль, пленники только повторили: «Гной Ганта». Как он выглядит? Теперь они говорили долго, разведчик едва поспевал с переводом. Они говорят, не видели его сами, только слышали рассказы. Они говорят, гной Ганта страшный и похочий, с мухами, с женщинами. «Молчи, не позорься, буркнул гроза и сам стал переводить. Гнойганта чёрен и страшен как сумрак. Его окружают тысячи мух, а зловоние повергает в ужас врагов. За ним следуют два неживых воина и две обнажённых девы, всегда готовых лечь под него. Кто поднимет руку на гной Ганту, тот не умрет, а будет проклят на все века. "Персты Вильгельма?" спросил Эрвин. «Гной Ганта стреляет перстами, сжигает врагов", гроза повторил за стариком. Он милостив и никого не убивает, но насылает такое проклятие, что многие лучше выбрали бы смерть. «Какое именно? Сверкая глазами, пленник прорычал одно слово. Страшное, сказал Гроза. Старый осел не знает. Эрвин сравнил мысленные картины. Пауль ли Две обнаженных девы, два неживых воина, читай пара шлюх и пара коллег. У Пауля после гробницы осталось 20 боеспособных солдат и ни одной шлюхи, Окружен мухами и смердит, как аланис, когда у нее гноилась рана. Но раны Пауля не гноятся, а сами собой заживают. Милостив не убивает, а проклинает. Вот уж точно не похоже. Милостивый Пауль оставляет за собой лишь обугленные кости. От сердца отлегло. Пауль еще не добрался сюда. Но кто же этот гной Ганта? Они не знают. Арду в 15 тысяч воинов должны вести несколько вождей. Кого из полководцев они могут назвать? Старики охотно дали ответ. Гроза перевел. «Ганта Корт, Юхан Рейс. Что это за люди, Гроза? Корт хитрец, лукавый лис, вроде как ваш Генри Фарвей, а Юхан сын Дамира Рейса и потомк ройхаралинева вовла, славный юноша, горячий и дерзкий, нет, сдержанный. Уважаяд старших. Как думаете, гроза что за гной гнойганты? Вранё буркнул степняк. Аслиный рев! Кто-то из гант решил потеснить Марана вот и пустила себе слух. Я посланник смерти, служите мне. По всем замашкам похож на Ганту Андэя. Тот любит лапать девок и сыпать проклятиями, и пасть у него смердит как у шакала. То бишь, он захватил власть или добился, чтобы Маран назвал его своим кнутом? Почему Маран остался в Райрое? Гроза повторил вопрос пленникам и получил ответ. Он хранит город как непобедимый страж. Подумав, пленники добавили: "С ним еще чужинское дева, Ребекка Лидленд, они не знают, дева прискакала несколько дней назад. Это все!» Эрвин вздохнул с облегчением. "Отпустите этих добрых людей, капитан. Все сходится. Леди Ребекка приехала к Марану, и он остался с ней в Райрое". «Орду послал с другим полководцем, поскольку сам хотел не сражений, а кое-чего повкусней. Раз он послал Арду против нас, то Бекка его не уговорила, мрачно заметил Джеммис. Он просто взял ее в плен и имеет как рабыню, а этот гной Ганта или как его, готовится вырезать Кайров моего отца. Да, похоже на то, согласился Эрвин. Но ситуация не безвыходна. Ребекка предложила Марану только себя. Этого оказалось мало. Мы добавим золото Шейланды и город Веймер, предложение станет намного убедительней. Я должен предупредить отца от Чикани Гроза хлопнул себя по лбу. Змея тебе под хвост, говорю же, ты сдохнешь. Вокруг Арды разъездено много миль, никак ты ее не обойдёшь. Ганта прав, кивнул герцог. Мы не можем предупредить графа Лилиде. Но если его разведка не спит, граф рано узнает о подходе орды и отступит в славный дозор, а тем временем мы убедим Марана отозвать войска. Скрипя сердце, Джимми согласился. Но заклинаю милорд, едемте быстрее. Солнце уже клонилось к закату, превращая тени всадников в длинные маски сажи. До героя оставалось 3 мили, лишь небольшой холм, торчащий на пути, мешал увидеть знаменитого пламенного быка. По коням, велел Эрвин. Поднять желтые флаги, рысью вперед!» С маковки холма открылось дивное зрелище. Солнце легло на горизонте, и степь утонула в мраке, превратившись в бесконечное Черное море. Рей-рой стоял среди этого моря будто гранитный остров, окруженный фьордами стен. Верхушки башен еще тлели в последних солнечных лучах. Но стены доставали только до колена, башни до пояса исполинской скульптуры. Каменный воин восставал над морем мрака. Его рога пламенели, вонзаясь в небо, холмами бугрились плечи, сверкали лезвия боевой секиры, каждая размером с парус. Глаза наливались кровью, глядя за холлывел на утраченную шаванами надежду. Солнце светит ему в затылок, удивился Эрвин. «Отчего же горят глаза? Наверное, на затылке есть окна, а внутри головы система линз. Весьма изобретательно. Джемис дал иную оценку. Здоровенный баран. Аганта гроза спешился и поклонился быку, ударив лбом о землю. Эрвин подумал, с головы этой скульптуры видно все на 10 миль, кроме лоскута земли прямо за холмом. Третья рота еще не успела подняться на возвышенности. Герцог передал шраму приказ. Третья рота Остаться в резерве за холмом, зарядить арбалеты, в случае необходимости прикрыть наш отход, затем он предложил. Отец Давид, не желаете подождать меня здесь? Священник долго колебался и наконец сказал: "Если это не вызовет гнев милорда, я подожду. Пусть боги пошлют вам огромную удачу". Затем добавил: "Пожалуйста, в переговорах с Мараном учтите нашу просьбу. Пауль должен быть взят живьем». И Дэвид остался за холмом вместе с воинами Шрама, а Гордон Сьюа и Свентилит двинулись вперед, ведомые Эрвином Софией. Чем ближе становился Рей рой тем спокойней было на душе. Запустение царило и здесь. Редкие малые стада, поодинокие пастушьи палатки, лысые пятна от покинутых стоянок, зола давно погасших костров. Прежде тут стояло огромное войско, его окружали многотысячные стада и табуны, но теперь орда ушла, а кто остался, скрылся за стенами ро роя. Весь опыт Эрвина говорил: противник слаб. В замке прячется тот, кому не хватает сил для сражения в поле, а слабый Маран будет особенно сговорчив. Ты не забыл о Борде, шептала тревога, примостившись в седле позади Эрвина. Батальоны Лилиде могут окружить и перебить. Тебе плевать на них, да? Эрвин молчал, Альтесса не унималась. О, милый, я понимаю, как сладко звучат слова, это не моя проблема. Лилидей посмел думать, будто он у тебя, пускай шаваны всыплют ему перцу. Шаваны не догонят его. С ними коровы и телеги. Лилидей заметит их в дне пути от себя и просто вернется к Холливеллу». Кстати, милый, Альтесса задумчиво пососала пальчик. А ты не знаешь, зачем им коровы? Для пищи и для услады слуха мелодичным му. Лилли да и в трех днях пути, это ведь очень близко по степным меркам. Зачем шаваны ведут с собой стада? Встретим Маранас спросим. Сумрак стал таким густым, что десятникам пришлось зажечь факелы, но глаза быка по-прежнему наливались кровью, и Эрвин подумал: "Надоел уже, спи". Колонную светлячков северяне выехали на главную дорогу и помчали прямиком к воротам. Как бы ни было темно, Эрвин видел главное. У стен нет никаких вражеских войск. Внезапная атака невозможна, а значит, точно удастся поговорить. Когда доврат осталось ярдов 300, он заметил дозорного. Одинокий всадник стоял сбоку от главной дороги, и Эрвин отдал приказ: "Позвать его сюда". Четверка двинулась к одинокому дозорному. Аганта Гроза сказал с тревожным напряжением в голосе: "Ворота заперты. И что?" Они ещё не разглядели наши желтые флаги, вот и заперлись. Ты не понял меня. Эти врата не закрывались полтора века. Эрвин даже не стал спорить. Замок закрылся в виду врага, что может быть естественней. Ганта, ваш черед. Езжайте первым, скажите, что мы пришли с миром. Гроза хлестнул коня, вырываясь вперед. И тогда сбоку раздалось: "Милард!" Эрвин вздрогнул всем телом. Животный страх Вот что было в крике отчаянный, дикий ужас. Многие каеры погибли на его глазах, и ни один не кричал вот так. Леденя Эрвин повернул коня, услыхав такой крик, нельзя остаться в стороне. Можно лишь бежать или прочь или навстречу. Милорд! орал воин, совсем забывшись от испуга. Милорд! Эрвин мчал туда, рядом Квентин и Обри и Джемис со стрельцом. Орущий Кайр стоял лицом к лицу с тем шаванским дозорным. Факел выпал из руки Икса, но продолжал гореть на земле. Было видно, дозорный не делает ничего плохого, просто сидит верхом. Но почему-то Иксы обомлели от страха, уронив факелы, и один все вопит: "Милард!" Джемис с налету хлестнул крикуна кнутом, Вопль затих. Обри поднял свой факел, освещая того шавана. Эрвин осадил коня и взглянул Медленно, в несколько дюймов он осознал, на что смотрит. Волосы поднялись дыбом, в груди заледенело, земля зашаталась под ногами. Всадник не был шаваном. Эрвин видел перед собой Уребек Кулитленд, не Лицо имело цвет высушенной мумии, стеклянные глаза пялились в пустоту. Однако и мёртвая она не была. Кожа Ребекки поменяла цвет, но сохранила идеальную гладкость. Рука была занесена словно для удара, рот приоткрыт в неслышимом крике. Больше того, труп или не труп привстал в стременах. "Проклятые гады", прорычал Квентин. "Сделали куклу из тела". Ах, если б он был прав. Святые боги. Квентин еще не заметил самого худшего. Мертвая, не мертвая, Бекка висела над конем. Она не просто поднялась в стременах, а прыгнула с коня и замерла в футе над седлом. Никаких веревок, креплений, опор. Труп совершил прыжок и застыл в полете. Дрожа, как от озноба, Эрвин опустил взгляд. Смотреть в глаза Рэйбекке стало невозможно. Мучительно казалось, что она еще там, внутри этого. Он отвел глаза и увидел коня Рэйбекки. Животное находилось в том же состоянии. Застывший, выцветший, не живой ни труп, а рядом идова тьма. Маран таки остался в рое Вот он, рукой подать. Эрвин так долго не замечал его, потому что Маран лежал, Вернее, падал на спину. Его пятки касались грунта, а спина создавала острый угол с землёй, так будто Марана толкнули, и он стал падать назад, и в фути от земли застыл, превратившись в это. Как Ребекка. как лошадь. Внезапно Обри схватил Эрвина за руку и сдернул с коня. Лишь тогда он услышал крик. Тревога, персты, к бою! Эрвин упал на земя, в следующий миг что-то хлестнуло дождя поперек спины и разломило надвое. Кровь брызнула из порванного брюха. Конь дико заржал, молотя копытами, плюясь багровой пеной. Прикрыть милорда!» — крикнул Квентин, поднимая щит. Щит отрубило вместе с рукой. Вторая плеть попала в шею, и голова Квинтина упала за спину, болтаясь на обрывках сухожилий. Подле Эрвина оказался стрелец, Пес пополз к ногам немёртвого коня. Эрвин последовал за ним. Слепым чутьем оба ощущали только там спасение. Плеть стегала над их головами. Кто-то хрипел, брызжа кровью, чья-то плоть рвалась на куски. Джимми, Собри, сюда, под коня! Джимми куда-то пропал, не видать. Вот Обри, Размахнулся, далеко зашвырнул свой факел. Должно стать темно, стрелок не сможет целиться, но слабый свет лился еще откуда-то и плеть свистнула вновь. На землю упал мертвец. У Эрвина взорвалось внутри. Джимис? Нет, другой, почти незнакомый. Как они целятся? Откуда свет? Проклятый факел. Да вот же он, на земле. Эрвин перекатился на спину, выхватил меч, дотянулся, подцепил факел, уронил Хлестнула плеть с кончик клинка. Рядом, почти на глаз Зимы, грохнулся труп. Нет, еще живой. Кайр, тот, что орал милорд. Он поднялся на локти и колено, куда-то пополз. Одна нога волочилась, как кусок колбасы кровянки. Эрвин толкнул в плечо глазом Зимы, опрокинув на факел. Темнота, святая, блаженная, вдвойне темная от того, что над головой этот конь с этой всадницей. Свист плети прекратился, и Эрвин рискнул поднять голову. Ворота замка Райрой были широко открыты, преддворяяемые вспышками перстов, оттуда вырывалась вражеская конница.